Для заклинания, призванного сделать принцессы еще более красивыми, расположение звезд было совершенно неправильным. Но если целью заклинания было превратить другую женщину в золотую принцессу, если вместо Солнца встанет Венера, тогда магия подействует. Солнце и Луна в оппозиции друг к другу и Сатурн, покровительствующий созиданию в Тригоне. Но если вместо Солнца займет Венера, то все меняется. Пусть она и заменяет Солнце. Факт того, что Венера на самом деле является планетой, остается неизменным. Короче говоря, нужно, чтобы Луна, Венера и Сатурн все находились в тригоне в 120 градусах друг от друга. Учитель подал знак, и Райна спошевелила рукой, изображение звезд сменилось. Место гороскопа заняла карта, показывающая расположение и движение различных небесных тел. Увидев новую карту, маги, собравшиеся в вестибюле, разом вздохнули, когда до них дошел смысл, сказанного учителем. Тригон, Луна, Венера и Сатурн идеально выстроены под углом в 120 градусов друг от друга. «Этот момент наступил примерно месяц назад, и это довольно хорошо вяжется со временем проведения аукциона, где из Эльма заполучили талисман», — произнес учитель, его голос был холоден и груб. «Но все было по-другому, да? Именно из-за расположения звезд ток и попросил этот липовый лист. Карта, повисшая в воздухе между всеми нами, была единственным доказательством, которое нужно было другим магам, чтобы подкрепить слова моего учителя». «Подождите, то есть эта горничная на самом деле была золотой принцессой, которую мы видели?» – простонал Миг, глядя на тело Калины, лежащее на полу вестибюле. Затем он задал новый вопрос. «Тогда почему мы видели Калину вместе с золотой принцессой на светской встрече? И даже когда мы обнаружили тело принцессы, во время встречи их видели только на балконе, поставить вместо горничной гомункула или марионетку было бы вполне достаточно. Если же в этом не была замешана магия...» То кого-нибудь из прислуги того же роста и телосложения в ее одежде хватило бы, чтобы создать иллюзию. Присутствие только одной горничной было бы слишком подозрительным, поэтому со стороны лорда Байрона было бы вполне разумно об этом позаботиться. Я вспомнила, как мы с Райна впервые прибыли в башню. Когда повозка остановилась у входа, извозчик, управлявший ею, как будто растворился в воздухе. Не знаю, был ли это гомункул или результат какой-то другой магии, но нечто подобное без особых проблем могло сойти издалека за горничную. Что же касается момента, когда было обнаружено тело Золотой Принцессы, то тут все еще проще. Заклинание эффективно, но недолговечно. Поэтому оно и называется заклинанием Золушки. Согласно сказке, заклинание, наложенное на Золушку, испарилось ночью. Когда часы пробили полночь, магия исчезла, осталась лишь хрустальная туфелька. Несмотря на то, что детали разнились в зависимости от версии сказки, все они следовали этой общей теме. Вне зависимости от того, какой вариант сказки вы читаете, результат всегда один и тот же. Магия, наложенная на главную героиню, исчезает сразу же после бала. Не сомневаюсь, вскоре после того, как тело настоящей принцессы было изрублено на куски, а комнату заперли тайной печатью, заклинание Аузеки Тока тоже исчезло. Хотите ли вы верить в то, что магесса уровня Гранда своими навыками пластической хирургии способна воспроизвести волны магической энергии настоящей принцессы, или в то, что тайная печать изначально была перенастроена на Калину, одно можно сказать наверняка. Она смогла бы попасть в комнату без всяких проблем. «Магия исчезает». Я вспомнила один факт. На светской встрече, когда нам показали золотую принцессу, одного взгляда на нее было достаточно, чтобы от ее красоты разучилось дышать. Однако, когда она пришла в комнату Райнас, чтобы поговорить с нами, да, она была невероятно красива, но мы спокойно могли с ней общаться. Тогда мы подумали, что просто немного привыкли к ней, поскольку уже видели ее до этого. Но что если причина тому была совершенно иная? что если заклинание, превратившее Калину в Золотую Принцессу, уже начало развеиваться. Нет, дело было не только в этом. Тогда Калина сопровождала Золотую Принцессу, значит, это была не Калина, а ее близняшка Реджина. «Как много!» «Как много мы упустили!» Вместо того, чтобы просто сидеть на месте и ждать прибытия учителя, мы наверняка могли что-нибудь сделать. Я увидела, как Райна, словно думая о том же, закусила губу. «Могу я кое-что спросить?» Подняла свой бокал с виски на рай, стоявшая рядом с яростно трясущим головой лордом Байроном. А «Целью хирургии было воссоздание золотой принцессы, верно? Но в результате процедуры, проведенной моей глупой ученицей, получилась фальшивая золотая принцесса, во много раз превосходившая настоящую. Почему? Потому что моя глупая ученица настолько хороша? Или виной тому был талисман? Несомненно, только и талисман повлияли на это», — кивнул учитель. «Но есть и другая причина». Что касается магии, красота — это не только нечто эстетическое, и вы все это, я уверен, прекрасно знаете. Те, кто видит красоту, сами становятся красивее или что-то вроде этого. Райнес тоже рассказывала мне об этом. Искусство есть вид симпатической магии. Очищение души и духа человека, когда он ценит что-то красивое, вот какова истинная природа красоты. Поэтому если существовало нечто достойно называться абсолютом красоты, то его лицо лицезрение могло возвести наблюдателя на более высокий уровень естества. Это одна часть того, что красота значит в магии. Когда золотую и серебряную принцесс представили вместе, они обе стали еще более красивыми. Это можно назвать дополняющей красотой. Но золотой принцессе нельзя было видеть собственное лицо. То же касается и серебряной принцессы. Если бы их лица хотя бы даже в зеркале отразились, то уровень их красоты снизился бы. Слова моего учителя наполнили вестибюль вместе с клубами дыма от его сигары. «Вот почему для такого заклинания необходим третий человек». «Что?» – простонал лорд Байрон, отшатнувшись назад. «Да, золотая принцесса так и сказала. Однако методы нашего отца на данный момент утратили свою эффективность. Нет, будет лучше сказать, что стадия, на которой его методы были действенными, уже прошла». Если это была не просто беспринципность, а самая настоящая правда, тогда в магии Зельма был роковой изъян. Если этот изъян вел их к стагнации то это был лишь вопрос времени, когда мой учитель обнаружил бы его. В конце концов, это особенность моего. Видеть насквозь магию других и доводить ее до правильного состояния было тем самым навыком, который сделал лорда Эльмелоя II не имеющим себе равных преподавателям часовой башни. Свен победоносно фыркнул, словно гордясь своим учителем. Разумеется, даже когда было решено подвергнуть колену пластической хирургии, лорд Байрон не принял эту идею во внимание. Взволнованный потерей золотой принцессы, он лишь отчаянно хотел заполнить образовавшуюся пустоту. Выражение лица учителя оставалось недовольным, резко контрастируя с таковым у Флата, словно необходимость говорить все это вслух причиняла ему боль. Несмотря на это, третий человек появился в уравнении, и заклинание было доведено до совершенства, так то всю свою жизнь взирала на принцесс, когда колени была дарована та же красота, она намного превзошла их. Троица. трое как один. В христианстве это ссылалось на идею о том, что Отец, Сын и Святой Дух есть проявление одного Бога. И не только. Когда соединяешь точки на поверхности, с трех точек начинается формирование изображения. Когда у символа есть два лица, их противоположность создает стабильность. Если же лиц уже три, то каждый из них влияет на другие два, и между ними начинает циркулировать некая энергия. Пока принцессы были одни, они находились в состоянии стабильной противоположности, равной друг другу. Но когда третий человек, который наблюдал за ними со стороны, получил их красоту, им пришлось измениться. В каком-то смысле, потеря настоящей золотой принцессы тоже могла подстегнуть этот процесс. Заклинание, которое должно было находиться в состоянии стабильности, что-то потеряло, и из этой пустоты родилась огромная энергия. Как и в случае с идеей о потенциальной энергии, покатившись под откос, это оказало воздействие даже на магию. Даже более великая, чем та, которая обладала золотая принцесса, досталась Калине. Нечто настолько могущественное, что даже Грант вроде Аозаки Тока не смог бы перед этим устоять. «Подождите, профессор!» — поднял руку Свен. Он был полон энергии, словно вновь оказался в аудитории часовой башни. «Если то, что вы говорите, правда, тогда разве серебряная принцесса не должна была вознестись в своей красоте, узряв новую золотую принцессу?» «Тут все просто!» Взгляд моего учителя сместился. Глядя на Серебряную Принцессу, он произнес. «Мисс стелла. вы ведь слепы, не так ли?» «Почему вы так решили?» — Негромко отозвалась Принцесса. «Похоже, что Золотая Принцесса была глуха. В магии это весьма распространенная практика. Запечатать одно из пяти чувств, чтобы отточить магию. Магия Зельм была выстроена путем внедрения этой потери в их генетический код. Было очень важно, чтобы хирургия только воспроизвела этот эффект, поэтому Калина и лишилась своих барабанных перепонок». Если подумать, то отсутствие зеркал в комнате Золотой Принцессы было вызвано необходимостью соответствовать вашей комнате, верно? Ваша повседневная жизнь совпадала вплоть до процессов сна и принятия пищи, поэтому само собой разумеется, что такой влияющий на магию момент, как отсутствие зеркал, тоже нужно было учесть. Если уж комнаты должны так или иначе совпадать, то проще убрать зеркала из обеих комнат, чем вешать их». Он извлек сигару изо рта. Послышался скрежет зубов, это манера существования... Магия, которая достигла своих пределов и стала попросту душной, принималась в мире магов за данность. Неважно, как трудно им было дышать, бежать все равно было некуда, поэтому для сожаления не было причин. Но даже так это должно быть для моего учителя было невыносимо. Несмотря на то, что он был одним из 12 лордов Часовой башни, ему еще только предстояло принять такую жизнь. Разумеется, существует множество способов преодолеть эту преграду в повседневной жизни. Например, магия, имитирующая колокацию летучей мыши, и так далее. Но это не меняет того факта, что вы не можете видеть. Поэтому вы и не смогли войти в этот круговорот красоты, в котором обитала золотая принцесса. Дело было не только в неспособности видеть. Круговорот магии сам не мог достичь ее. Однако, учитывая, что за дело взялась Мисо Озаки, я не могу себе представить, что эту вероятность она просто упустила из виду. Хм, я, конечно, не помню, но, вероятно, я тоже смогла бы до всего этого дойти. Только едва заметно прищурилась, услышав свою фамилию. «Ой, кстати, избавиться от учеников класса Эльмилоев меня попросила Реджина», сказала она, указав на горничную. В девушке больше не чувствовалось замешательства. Возможно, у нее было время набраться решимости, пока она слушала объяснение моего учителя. Она стояла, сцепив руки на своем переднике, с непоколебимым взглядом. Взамен она предложила секрет красоты золотой принцессы. «Вот, значит, как все было, да? Понятно». Но ну, думаю, ты не врала. Возможно, ты легко могла мне рассказать этот секрет. Просто не упомянула, что эту красоту я никогда не смогу забрать себе. себе. Раз такое дело, тогда я тоже не обязана держать твою личность в секрете, верно? Внезапно то, как ⁇ внула ⁇ взгляды всех присутствовавших замерли на реджине. Значит, это ты, ⁇ первый заговорила Райнос. из за тебя меня обвинили в убийстве Золотой принцессы.